Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Молчаливость, сдержанность в словах, скрытность. Эпиграф. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 4. «Буду обуздывать уста мои» Псалом 38, стих 2. В течение всякого дня христианину надо стремиться к проявлению молчаливости, заботливого ограничения себя в словах, не вызванных действительной необходимостью. Вместе с другими добродетелями молчаливость украшает человеческую душу. это сокровенная красота не бьет в глаза, от многих закрыта и не просто распознается. Главными ее признаками служат, по словам апостола Петра, наличие в человеке кротости И молчаливости. Однако не всегда молчаливость и сдержанность в словах соединены с кротостью. Бывает иногда молчаливость, соединенная с ограниченностью, скудостью душевного содержания и нелюдимостью. Но есть другая молчаливость, когда сердце отображает красоту Христа. тогда вместе со смирением и кротостью человек проявляет и молчаливость. Она как бы дополняет ту гармонию добродетелей, которая расцветает в душе истинного христианина. Чаще всего молчаливость является природной чертой характера, но ее можно и развить в себе, хотя это нелегко. Так древнегреческая школа пифагорейцев для начала обучения мудрости — Налагал на уста своих учеников длительное молчание, И всегда мудрецы всех веков одобряли молчаливость. Премудрый Соломон пишет, «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою». «При многословии не миновать греха». Голос глупого познается при множестве слов. Один святой отец говорил, Я никогда не раскаивался в том, что молчал, и очень часто сожалел о том, когда говорил. Преподобный Варсонофий считал, что много глаголов не оскверняет человека, а преподобный Антоний Великий пишет, умен тот, кто Богу угождает и больше молчит, или если говорит, то говорит немного и только нужное и угодное Богу. Авва Агафон Египетский своим ученикам заповедал не давать себе воли говорить и вмешиваться в такие дела, которые тебя не касаются. Недаром народная мудрость говорит, речь серебро, а молчание золото. И так при многословии трудно не согрешить. Тогда в душе появляется грусть, что является, по словам епископа Феофана Затворника, признаком того, что мы, через разговор удалились от Господа. Преподобный Исаак Сирианин пишет, «Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится в нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить нечто, рождаемое молчанием. Если же начнешь молчаливым житием — То не умею и сказать, сколько светово сияет тебе отсюда. Если сохранишь язык свой, то от Бога даст о тебе брат, благодать сердечного умиления, чтоб при помощи Ее увидеть тебе душу свою и благодать ее умиления войти в радость Духа. Для тех, кто думает о душе, ищет ее спасение. знает цену уединения, стремится жить внутренней жизнью и быть близким к Богу для тех, говорливые друзья или близкие являются помехой в их работе над собой, препятствием на пути к исканию внутри себя Царствия Небесного. Если произвести анализ тех основ души человеческой, которые сообщают ей свойства говорливости, то мы найдем ниже следующее — Говорливость прежде всего свидетельствует о самомнении, то есть гордости человека. Такой человек, находясь в обществе, считает себя наиболее достойным, чтобы говорить и чтобы его слушали все остальные. Он думает, что затронутый в разговоре вопрос он может осветить лучше всех и потому спешит взять слово и говорит долго, не давая места другим. Говорливость свидетельствует затем о легкомыслии. Большое количество слов и мыслей болтливого человека не могут быть глубокими и ценными, как слишком скороспелые плоды. Мудрым мыслям и решениям надо время, чтобы созреть. Как и во всяком творчестве, так и в творчестве слова требуется время для достижения совершенства. Далее. Болтливость — есть проявление эгоизма и ограниченности ума. Говорливый человек, повинуясь склонности к болтливости, обычно не дает себе отчета о цели того, для чего ему надо было говорить то или другое. Он быстро перескакивает от одной мысли к другой и никогда не дает себе труда проверить, надо ли действительно высказывать вслух вновь появившуюся мысль. Он не задается вопросом, чем интересуется собеседник, и эгоистично навязывает ему тот поток мыслей, газетные новости, рассказы о своей жизни и тому подобное, которые сейчас случайно текут у него в голове. Он таким образом чаще всего насилует внимание своего собеседника, заставляя слушать о вещах, не интересующих собеседника. В ряде случаев в жизни, Молчание можно особенно рекомендовать или считать даже необходимым. Так нам нужно молчать тогда, когда наши собеседники осуждают кого-либо, и нам следует бояться быть соучастником в осуждении. Не следует отвечать и при похвалах нас или лести. Здесь отрицание наших заслуг или достоинств – может оказаться подчеркиванием в себе скромности и смирения, то есть рисовкой, смирением пача гордости. Святые отцы в этих случаях всегда рекомендуют молчание. Оно показывает, что мы отказываемся сами принимать какое-либо участие в обсуждении вопроса о наших достоинствах. При этом надо следить за своим сердцем, чтобы похвала не дошла до него, и не возбудила бы гордости и и мы не почувствовали бы себя действительно достойными похвалы. Следует терпеливо молчать и тогда, когда собеседник еще не кончил своей речи. Перебивать собеседника является безусловно предосудительным. Еще премудрый Соломон писал в своих притчах, «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Есть и еще одна причина — когда неизбежно молчание. Это, как говорит Н, «молчание души, переполненное невыразимым». Его знают поэты. Они тщетно борются с бедностью языка, при котором в известные моменты мысль изреченная есть ложь. Лишь в ограниченных пределах возможно выражение божественной истины человеческим словом, Говорит с хиархимандрит Сафроний. «Как беден наш язык! Хочу и не могу Не передать того ни другу, ни врагу, Что буйствует в груди прозрачную волной. Напрасно вечное томление сердец И клонит голову маститую мудрец Пред этой ложью роковой», — пишет Фетт. Говорят, что дипломатам язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. В испорченном мире некоторые люди являются до известной степени такими дипломатами, и, применяя ложь и лицемерие с помощью языка, стараются скрывать свое истинное лицо и свои мысли. Поэтому не по разговорам только надо постигать иных людей. Разговоры иногда скорее могут сбить с толку. Есть возможность постижения людей, их чувствований и их отношения к себе, помимо языка. Так в произведении «Сокровища смиренных» Митерлинг описывает содержание разговора без слов. При встрече двух людей, еще до того, как они произнесли хотя бы одно слово, между ними уже произошел целый обмен мыслей и чувств, заранее решающий в значительной степени все дальнейшие их взаимоотношения. По взгляду встретившегося нам человека, по выражению его лица, позе, по характеру пожатия руки наша душа интуитивно уже в какой-то степени оценила человека и поняла отношение к нам встречного, расшифровала гамму промелькнувших в уме его мыслей и охвативших его чувств, и со своей стороны — ответила ему многими мыслями, окрашенными соответствующими чувствами, выражая их в своем взгляде игре черт лица, позе и рукопожатии. Истинное познание сущности человека достигается более интуицией, является познанием сердцем, а не умом. Развитие способности к подобному постижению достигается посредством предварительного постижения самого себя. и очищение своего сердца. Итак, по мере движения человека к совершенству, дается ему способность видеть и понимать души окружающих его, даже не прибегая к посредству слова, постигать их в молчании, когда говорят между людьми их сердца. Кто-то из святых сказал, что слова — орудия этого века. Молчание — Таинство будущего века. Если в этом веке уста могут говорить ложь и скрывать за словами состояние своего сердца, то в том веке ложь, вероятно, вообще будет невозможна. Обмен душ мыслями без слов, то есть разговор сердцами, исключает возможность лжи и обмана. Как достичь молчаливости? Она развивается у человека тогда, когда он приучается непрерывному вниманию к внутренней жизни, приучается следить не только за всяким своим поступком, но и за всяким словом, чувством, пожеланием. Иначе говоря, оно есть плод его непрерывного трезвения и духовной бодрости, когда поймет человек полноту ответственности за всякое свое пожелание и слово. когда захочет во всем, в самых малых вещах творить не свою, а Божью волю, тогда уста его будут нелегко и не всегда открываться. Но как и во всякой добродетели, и в молчаливости нужна рассудительность. И бывают положения, когда молчание является предосудительным и будет поставлено нам в осуждение. Ты подобного Серафима спросили. «Предпочитать ли молчание словам?» Он ответил, «Когда надо, не воструби, а когда надо, не примолчи». А преподобный Варсонофий, хотя говорит, что много глагола не оскверняет человека, но вместе с тем дает такое определение молчаливости. Не в том состоит молчание, чтобы молчать устами. Ибо один человек говорит Тысяча слов полезных, а другой скажет одно праздное слово, и оно вменяется ему в попрание учений Спасителя. Также бывают случаи, когда мы обязаны бываем давать ответ о нашей вере в Иисуса Христа. Для этого случая Господь говорит, «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий». когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Иван или от Марка, глава 8, стих 38. «Нельзя молчать и уклоняться и тогда, когда мы можем защитить ближних от обиды, нападок, несправедливых укоров и упреков. Здесь наша совесть укажет нам, что молчание недопустимо и будет свидетельствовать при молчании лишь о нашем бесчувствии, немилосердии или трусости».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 Поэтому христианин в отношении своей веры и своих убеждений должен быть осторожен, скрывая своя святая святых от нескромных взглядов, непониманий и насмешек людей мира. В этом случае скрытность не есть порок, а добродетель. Примеры скрытности в некоторых случаях показывал сам Господь. В Евангелии говорится, что Он – не вверял себя людям. Так же, когда братья его предлагали ему идти в Иудею и явить себя миру, то он отказался от этого и сказал, что «я еще не пойду на сей праздник». Однако позднее он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 3-10. Также многим исцеленным им от болезней он запрещал рассказывать об этом другим, не желая того, чтобы народ видел в нем только врача телесных болезней. Следует вспомнить, что многое из того, что он открывал своим апостолам, он открывал не всем им, а только тем, кого он считал подготовленными к этому. Так при воскрешении дочери Иаира, при преображении на горе Фавор и при молитве Господа в Гефсиманском саду были допущены присутствовать лишь три его апостола из числа 12 Петр, Иоанн и Иаков. Примеры скрытности имеются и у святых Христовой Церкви. Про одну из причин, которая заставляла их не говорить о себе, так пишет схиархимандрит Сафроний. «Через всю историю христианства» можно проследить великую осторожность святых подвижников, когда, казалось бы, надлежало поведать откровенно об опыте им данном. Эта осторожность вызвана, с одной стороны, сознанием, что если бы люди, которые вообще боятся страданий и малодушно не идут даже на малый подвиг, узнали о понесенных ими святыми трудах и скорбях, то просто отшатнулись бы от христианства. С другой стороны, святые отцы знали, что когда Бог призывает на этот подвиг своей благодатью, тогда то, что непознавшим любви Божией кажется несносным, предстает самим святым совсем в ином образе. Христианину в жизни нужна вообще большая осторожность. Он для мира чужд по духу. Между христианином и человеком мира очень мало общего в их сердечных стремлениях. Христос говорил ученикам, «Я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, как змии». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Эта мудрость должна проявляться в том, чтобы христианин предохранил себя от мира, который мог бы, преследовать его и изгонять, как чуждую ему белую ворону. Скрывая свою белизну от мира, стремясь не навлекать на себя внимание мира, пусть христианин вспомнит о насекомых и их мимикрии, приспособлении своего вида к другим насекомым и окружающей обстановке. Так некоторые безобидные насекомые подражают своим видом жалящим осам, пчелам, муравьям, и этим спасаются от нападений и преследований. Другие подражают сухим листьям и являются как бы придатками сухих растений, незаметными для глаза и тому подобное. Так и христианин должен соответствовать по обычаям, костюму и внешнему образу жизни той среде, в которой он живет». В разговоре он тоже не должен резко отличаться от других и для видимости иногда интересоваться и теми вопросами, к которым совсем холодна его душа. Христианин без особой нужды не должен говорить другим и о своих делах, и о делах близких. Скрытностью своей он предохраняет себя от тщеславия, а отсюда и от гордости. Он может быть избавит этим и своего ближнего от искушения завистью или осуждением. Как говорил преподобный Серафим Саровский, «Не должно без нужды открывать другому сердце своего. Из тыщи найти можно только одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она может быть сохранена другими?» Для этого случая у японцев имеется такая поговорка «Когда ты доверяешь тайну своему другу, то не забудь, что у него есть свой друг». Преподобный Серафим Саровский советовал вскрывать отзоров людей все свои духовные достижения, способности и дары. Он говорил, что есть лучшего в сердце того мы без надобности не должны обнаруживать, так как Только тогда собранное остается в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего. Если же не скроешь в себе сокровище дарований, то потеряешь его и не найдешь. Подобная скрытность идет об руку со скромностью, совершенно очевидной добродетелью. Бывают и еще причины для скрытности у христианина. Это в том случае, когда христианин бывает не в силах победить своей неприязни к какому-либо человеку. Хотя это и будет лицемерием, но нужно и в этом случае проявить к человеку хотя бы внешнее благорасположение. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Если не чисто у тебя сердце, пусть чисты будут хотя бы уста твои». В ряде случаев христианин бывает вынужден молчать, чтобы не покривить душой и не говорить неправды. Но не всегда бывает удобно молчать. Чтобы выйти из подобных затруднений, нужна большая доля мудрости и рассудительности. Про такие случаи Авва Дорофей пишет, что могут быть исключения, когда случается такое дело, что бывает крайность скрыть мало, а если кто не скроет мало, то дело приносит большое смущение и скорбь. Для такого случая, как для крайней нужды, Авва допускает сказать неправду. Назидательным примером служит следующий рассказ из древнего Патарика. Два старца-пустынника были во вражде между собой. Однажды один из них послал своего послушника к другому старцу с поручением, причем он велел ему передать обидные для того слова. Дорогую послушник думал, не могу я передать старцу того, что сказал мне Авва, так как от этого вражда их усилится еще более. Придя к другому старцу, он сказал, «Авва кланяется тебе в ноги и просит прощения у твоей святости». С первого момента сердце старца не размягчилось от этих слов, и в ответ он велел передать также обидные для Авы послушника слова. Придя обратно, послушник, однако, опять изменил уже речь того старца и сказал своему Аве, «Старец плачет от сожаления о прошлом и просит простить его, как и Христос велит всем прощать». Слова смирения пали на сердце обоим старцам. И проснувшаяся совесть заставила их идти друг к другу. Встретившись на дороге, они пали друг другу в ноги, искренне прося прощения. И с тех пор жили во взаимной любви. Описывая необходимость искажения правды в подобных случаях, А Аввадорофей, однако, добавляет, что к этому следует прибегать как к опасному лекарству, лишь в крайних случаях и очень редко — и делать это со страхом и трепетом, показывая Богу и произволение свое, и необходимость. И тогда он будет прощен, но вред он все-таки получает. А последним нам надо помнить всегда и к неправде в словах прибегать действительно как крайнему средству. И слушаясь Аввы Дорофея, Просить Бога о прощении нас за искажение истины ради нашего благого намерения».